69. -е. Что же касается Янаева? Что же касаемо Янаева, то однажды я встретил его в рюмочной на Большой Никитской. Был день бывшего праздника, ноябрьского или октябрьского. Янаев вошел в знаменитую рюмочную для меня, по терминологии городских чиновников, шаговой доступности. Я со знакомыми сидел на привычном месте рядом с буфетом. Со ступенек спуска в зал он оглядел заведение и сразу же выбрал место у входа, от нас через два стола. Я сидел к нему боком, но видел его хорошо. Геннадий Иванович же, Гена, меня не узнал. Или сделал вид, что не узнал, даже в те мгновения, когда он подходил к буфетной стойке за напитком и закусками. «Ну и ладно», — подумал я, — «и его для меня нет» а сам то и дело взглядывал на Инаева. Он показался мне малоизменившимся, молодцеватым, по-прежнему хитрованным и чуть ли не жизнерадостным. Мысли его где-то бродили, возможно, улетали в прошлое. Посетители рюмочной не обращали на него внимания. Запомнился он мало кому, на какого-либо видного деятеля никак не походил, Не сошел бы он из-за менеджера, то бишь приказчика, из углового магазина ковры, бывшего «Три поросенка», а вот в мастерового или в удачливого ремесленника, скажем, одного из здешних ремонтов обуви, он вполне сгодился бы. Янаев посидел в рюмочный часок, никто к нему не подсел, никто не помешал его мыслям, и он был то грустен, то будто бы благополучен. «Так казалось. А потом он встал и ушел. Я этого почти не заметил. Успел лишь увидеть спину Геннадия Ивановича. Крепеша. Отправился он, виды из окна, в сторону Никитской площади. Поговаривали, со слов буфечец, то есть барменш, им-то все известно, что там у него большая квартира в престижном доме. Для меня же он ушел в пустоту истощенного времени» или усохшего времени. А мне в голову сразу же вбили соображения о произошедшем во дворе нотариальной конторы и опять думал, с чего бы вдруг в значительный для страны день, безо всякой для меня логики, оказались вместе товарищ вице-президент Янаев и безалаберный кот Тимофей. И знал ли я теперь, в антигосударственном ли перевороте вынужден был принимать участие Тимофей? Или еще в чем-то? Нет, не знал. Тайна, покрытая мраком. Енаева я больше не встречал. 25 августа 2013, 27 февраля 2014. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз. Апрель 2023 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.